Глава 26: Крис Тестостерон: Ты, мелкий сосунок, да как ты вообще посмел сунуться сюда? Из open space раздается грозный бас, а я моментально узнаю, кому он принадлежит. Кровь отливает от лица. А я здесь работаю. Слышу Тимура, который откровенно издевается над несостоявшимся женихом. Просила же не вмешиваться, сама разберусь, но нет же. «Нужно прийти и разрушить все, что создавалось таким трудом». Слон в посудной лавке, блин. «Недолго осталось», — произносит Пётр Михайлович, буквально кипят ярости. Распахиваю дверь и вижу картину, заставляющую сердце ликовать. Мужчины стоят напротив и сверлят друг друга уничтожительными взглядами. Если бы можно было силой мысли раздавить соперника, это бы произошло. Ненависть буквально искрится и фонтанирует, Аж дух перехватывает от энергетики. Тимур возвышается над Петром. Громов выше, чем чернышов на голову. Мой мужчина, и когда интересно, он стал моим. Яра отстаивает свою территорию, не позволяя сопернику сделать ни шага вперед. Дух перехватывает. Тим высокий, накачанный, сильный. Он источает настоящую силу и мощь. Смотрю на него и млею. Сердце окончательно тает перед ним. Перевожу взгляд на нежданного гостя и чуть не прыскаю со смеха. Пётр Михайлович раскраснелся от гнева. Рубашка в коричневых подтеках, Кофе. Надеюсь, ароматный напиток был достаточно горяч. Пора остудить был этого гадкого мужчины. Яркий контраст Тимы и Петра лишний раз подчеркивает, почему я так яростно отказываюсь от брака с Чернышовым. Тот похож на Колобка. Низкий, рыхлый, с тряхлым, вываливающимся пузом. Фу! Мой Тим желанный, любимый, родной. Рядом с ним так приятно находиться, а спортивное тело. М -м -м. Что он творит со мной, когда мы остаемся вместе? От ярких воспоминаний бросает в жар, от смущения начинают краснеть щеки. Вот, и блин. Кажется, тема зависимость за годы расставания стала сильней. Что здесь происходит? Прерываю перепалку, тестостерон так и бушует вокруг мужчин. «Кристина!» — громко обращается ко мне Пётр Михайлович. «Почему я вижу сына-конкурента, твоего отца в твоём офисе?» — начинает откровенно наезжать. «Тимур здесь как частное лицо», — говорю максимально спокойно. «Нужно немедленно Чернышева заткнуть. Как это сделать? Я без понятия». Пётр, сволочь, обязательно доложит отцу. Бросая на Тиму умоляющий взгляд, мысленно прошу его не вестись на провокацию». «Крис, детка, вернись в кабинет!» Строго просит мой мужчина, и я не могу ему в этом отказать. Захлопываю дверь, облокачиваясь на нее с внутренней стороны и ловлю себя на том, что глупо улыбаюсь. Селехов, несостоявшийся жених, рвет и мечет. «Я этого так не оставлю!» Громов. Холодно поправляет его Тимур. А у меня от проецируемой силы аж сводит все внутри от восторга. «Вот он!» Тот, кого выбрало мое сердце. Никогда еще никто так не заступался за меня. Да плевать, продолжает орать Чернышов, я уничтожу тебя. Раздавлю словно бложку. Успокаивается не успокаивается ни на миг, а ведь он может. Подключит отца, а вместе они разделаются с Тимуром в два счета. Ты опоздал, хмыкает Громов. Затем начинается какая-то возня. Я не могу разобрать, что там происходит приоткрываю дверь и ахаю от увиденного. Тим скрутил Петра Михайловича и выводит из офиса, согнутого в три погибели. У меня от шока открывается рот. «Я этого так не оставлю, я тебя уничтожу!» — сыплет угрозами чернышов. «Мне становится страшно». «Можешь прощаться с жизнью, сосунок». Мой мужчина остается совершенно спокойным. Я, как зачарованная, смотрю на него». «Женщина, сделай, что я тебя просил!» Рычит Тимур сквозь сжатые зубы. Я мышкой ныряю в свой кабинет.